И вот однажды вечером Эрни принес мне небольшую коробочку. Отдюфресно, произнес он, не выпуская щетки из рук, и исчез. Мне было чертовски интересно, что ж там может быть. И я разворачивал белую вату, в которой оказалась набита коробка, с нетерпением. И вот я долго не мог оторвать глаз.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 И в-третьих, он добивался, чтобы в Мэнне была принята смертная казнь. Джордж Данахи был большим сторонником смертной казни. Он полетел с работы в 1953 году, когда вскрылись его махинации, связанные с автосервисом в тюремном гараже. Он делился доходами с Байроном Хедли и Грегом Стэмусом, но двое последних вышли сухими из воды. Никто не сожалел, когда выгнали прежнего начальника, но назначение на его место Грега Стэммуса было довольно неприятной новостью. Это был коротышка с крепкой нижней челюстью, словно предназначенной для бульдожей хватки, и холодными карими глазами. Он все время усмехался, болезненно кривя лицо, будто хотел в сортир, или у него болела селезенка. Когда Стэммус пришел на пост коменданта,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 то станет сражаться с дядей Сэмом. Он высосет из тебя все соки, выбросит на помойку, и все считается в порядке вещей. Боже мой!